Глава вторая. Поздравляю. Букет, который вручил мне Элигард, едва ли можно было обхватить руками. Я и обхватил это едва-едва. На мгновение. Чтобы прикоснуться к мягкому шелку упаковки. Многослойной. Не считая того количества орензи, которое было в ней запечатано. Цветы, которые доставили в мою гримерную, по большей части остались там. Я попросила забрать лишь несколько букетов. Первое время после выступлений моя квартира превращалась в цветник. Но после успеха вспышки на солнце мне потребовалась бы отдельная комната только для цветов, чтобы мы не ходили и не спотыкались о них всей семьей. Семья. Я видела, каким счастьем загораются глаза детей, когда приходит Элигард. Как счастливо они смеются, когда летят вместе с ним в аквапарке с горки. Детям нужен отец. А мне? Я все эти годы считала, что мне никто не нужен. Законсервировав чувство к Вайтхену. Я надеялась рано или поздно от них избавиться. Скорее поздно, чем рано, потому что у меня была карьера. Балет, который казался мечтой, большая сцена, оказавшаяся недосягаемой. все это стало реальностью. восхищенные взгляды, выросшие за полгода до 20 миллионов подписчиков страницы в соцсети. Личные сообщения, которыми занималась целая команда. Хей, ты любовь. Как же мало я знала о том, чего хочу. Нет, обратная сторона известности меня не пугала. Но я даже не представляла, насколько обычным для меня станет собирать огромные залы, взлетать над сцены, как раньше было только в моих снах. Все это уже было у меня. Сейчас даже казалось странным, что Риа Метро бегала по собеседованиям, в которых ей все отказывали. А однажды волей случая оказалась в Равермарк. Все это осталось в прошлом, а в настоящем у меня было всё, кроме, пожалуй, самого главного. «Спасибо», — поблагодарила я и от души обняла мужчину. В букете что-то жалобно хрустнуло, надеюсь, что упаковка, и я отстранилась. Устала, он внимательно посмотрел на меня. Я опустила глаза, казалось бы, многие должны болеть после того, что я с ними делаю, и я знала, что они, возможно, будут чуть позже. После выступления, как обычно, меня переполняла энергия. От нее вибрировала каждая клеточка моего тела, звенела, наполняясь и раскаляясь изнутри, отдающей ей силы вдохновения. Я чувствовала себя так, словно горы могу свернуть. «Шутишь? Могу хоть всю ночь танцевать?» Это радует. Элигард широко улыбнулся. «Танцы не обещаю, но интересный вечер вполне. Интригуешь. Интрига наше все. Он пропустил меня вперед, забирая букет, потому что с моим ростом из-за цветов просто не было видно дороги. Несмотря на просторный широкий коридор Зингспритского балетного театра, который после реставрации мог посоперничать по красоте с Зингспритской оперой, я бы все равно не видела ничего, кроме потолка и стен. Или мне бы пришлось тащить цветы так, что они мешали бы мне идти. Чувствую себя приобщенным к тайному балетному обществу. произнес он, наклоняясь к самому моему уху. «В каком-то смысле так и есть», — фыркнула я. «Достать пропуск в закулисье даже для Эли Гардаро оказалось невыполнимой задачей. В связи с обострившейся ситуацией террористической организации истоки времен, ратующих за то, что люди пришли в этот мир естественно, а Эртханы — искусственно, и править они вообще не должны, и вообще без них мир будет лучше». Служба безопасности просто стояла на бровях. Не только в «Драконьей звезде», так назвали наш обновленный театр, но и во всей Орангаре, в принципе. Председатель Совета Рейнар Халаран занял очень четкую и жёсткую позицию по отношению к истоковцам и к безопасности мирного населения, поэтому с пропусками все было сложно. Тем не менее, я справилась и сейчас, по взгляду Элигарда, я понимала, что для него это было важно. Важно, чтобы я пригласила его в свой мир. Важно по-настоящему. Но что по-настоящему важно для меня? Мне кажется, или ты сейчас не со мной? Тебе не кажется. Это было бы очень грубо, особенно по отношению к мужчине, который меня спас. Особенно по отношению к тому, кто не просто спас моих детей, но и был им все это время отцом, в отличие от того, кто от них отказался. Даже их не увидев. «Прости, я задумалась. Мы как раз вышли в залитый светом служебный холл, за дверями которого уже толпились журналисты. Вспышки камер моих коллег ловили в объективы одного за другим, особенно моего партнера по главной партии». Гера насваился. Он обожал внимание к себе, и я понадеялась, что пока мы дойдем до выхода, он перетянет весь интерес журналистов на себя. Но зря. Стоило нам попрощаться с охранниками и пройти через детекторы, а после шагнуть в жаркую зинг ночь, как на нас тут же обрушился новый шквал вспышек и вопросы. Эльгард Роу встречает вас лично. Значит ли это, что отношения с отцом ваших детей вышли на новый уровень? Что вы думаете про повторяющийся успех вспышки на солнце? Ваши отношения с главным хореографом исключительно платонические? Как вы себя чувствуете, став главной мировой звездой балета? Я привыкла к таким вопросам, хотя и не сразу. Что касается Элигарда, он привык к этому еще раньше меня, поэтому сейчас мы быстро прошли мимо них и секьюрити к парковке, где нас дожидался Флайс. Только оказавшись внутри, я вздохнула свободнее, а Элигард коротко глянул на меня. До меня долгое время доходило, что 50% людей хотят знать, с кем я сплю, а 50% — как стать таким же успешным. Мой глубокий внутренний мир никого не интересует. Я фыркнула. Собиралась была ответить, но в этот момент до меня донеслось. «Эсэй, Роу, как вы думаете, как бы ваш успех прокомментировал Бернгард Вайтхен?» Водитель уже поднимал флайс, поэтому слова журналистки донеслись издалека, как из глухой забитой трубы. Из самой глубины прошлого. Но все же они царапнули по сознанию, как царапнули ее на маникюренные пальчики подверца. Девушка уже оттаскивала охрана, а Роу вздёрнул бровь. «Попасть к тебе было сложнее, чем в «Вайвер Грейс». Зато журналисты бегают, где хотят. «Вайвер Грейс» — местный аналог «Равермарк». Было видно даже отсюда. Точнее, будет видно, когда мы поднимемся, пока что Флайс медленно по правилам движения над парковками набирал высоту, чтобы войти в воздушный рукав и ворваться в ленту аэромагистрали. Не удивился бы, если бы здесь запросто устроили теракт. «Не шути так», — попросила я. Истоковцы уже совершили несколько терактов под эгидой борьбы с иртханами. Один в торговом центре и четыре в жилых спальных районах по всей Арангаре. По их мнению, это показывало, что иртханы не способны адекватно защитить людей, хотя кичат своей властью. Поэтому Халлоран и ввел драконовские меры. И честно, я готова была соблюдать все, вплоть до осмотра туфелек в торговых центрах, только чтобы люди больше не пострадали. Ладно, согласен, шутка была неудачная. Роу потер виски. Отложил букет в сторону и подвинулся ближе ко мне. Его рука легла мне на плечи, и я судорожно вздохнула. Нет, он меня обнимал раньше, но как-то по-дружески. Более мягко, что ли, без таких вот эмоций. Они угадывались, чувствовались, пропитывали весь салон, разогревая кондиционированный воздух. И от них внутри что-то начинало тонко звенеть. «Опасность, Аврора, опасность!» «Ты так напряглась, как будто я тебя драконом скормить решил», — хмыкнул Элигард. Привычно насмешливо, но в его голосе я отчётливо услышала досаду. Или мне просто так показалось? Показалось, потому что я считаю, что он давно уже больше, чем друг. Просто я не подпускаю его к себе, потому что... «Как вы думаете, как бы ваш успех прокомментировал Бенгарн Вайтхен? «Никак. Он мое имя это наверняка не помнит, не говоря уже о чем то большем. Это было неожиданно. Разве? Он улыбнулся уже совсем иначе. Хочешь, можешь отдохнуть, пока мы летим». Я заставила себя положить голову ему на плечо, глядя на то, как с высоты раскрывается ракушка балетного театра, По форме он действительно напоминал ракушку, светящуюся изнутри. Как она уменьшается, превращается в крохотный рогалик, а потом и вовсе в спиральку огонек. Я прикрыла глаза. Пытаясь понять, что же чувствую к этому мужчине, в объятиях которого сейчас нахожусь. Мне не было уютно? Было. еще было тепло. Я знала, что всегда могу на него положиться, что у нас общие дети, пусть даже они не наши, то есть не его. Но для всех это так. Для детей это так. А для него? Тебя не напрягает общаться с детьми?» Я подняла голову. Элигард, до этого смотревший на ленту аэромагистрали, нахмурился. «Иногда ты дикие вещи говоришь, Аврора. Сама-то как думаешь? Ради чего я бегаю к вам на ужины и на обеды? Гуляю с ними? Просто общаюсь? Исключительно потому, что они меня напрягают?» Я покачала головой. «Нет, конечно, нет. Тогда из чего такие вопросы? Раньше их не было. Раньше ты меня так не обнимал, а еще раньше я не думала о том, что мы можем быть вместе. Я потянулась губами к его губам, и он мягко накрыл их своими. Губы на моих ничем не напоминали те, другие, от которых перед глазами вспыхивали искры, а по телу бежало пламя». Пламя, погасить которое, оказалось, не способны даже годы. Я почувствовала его сейчас, словно оно действительно было во мне. Забытое, запечатанное под слоями металлического саркофага. Почувствовала и разозлилась. Потому что никакого пламени сейчас во мне нет и быть не может. Это первое. А второе. Я сейчас рядом с мужчиной, который стал отцом моим детям. Рядом с мужчиной, который был со мной все это время, который стоял под дверями палаты, когда я рожала. От партнерских родов я отказалась, разумеется. Это было бы слишком. Но как только Роа и Рио впервые закричали на два голоса, ему разрешили войти. Он спросил разрешения взять малышей на руки у меня, и в этот момент я снова разревелась. Весь медперсонал думал, что от счастья я умилялся. И только мы с ним вдвоем знали, почему. Даже сейчас, при воспоминании об этом, на глаза навернулись слезы. Я, вопреки всякой логике, углубила поцелуй. У его губ был вкус сигарет, горьковато-резкий. Элигард продолжал курить все это время. Никогда в нашем присутствии, разумеется. Это было табу. Но в целом он так и не бросил. И сейчас я коснулась этой дорогой горечи, и, кажется, даже вдохнула остаточные нотки дыма. Понимаешь, что никогда в жизни больше не почувствую этого до искр в глазах, а еще, что, возможно, так будет лучше. Никто же не говорил, что вместе и навсегда. Это про вынос мозга безбашенной страсти, от которой не можешь спать, есть и пить. И чувство, словно по венам бежит жидкий огонь, который вот-вот превратит тебя в пепел. Или сделает единым целым с одним-единственным мужчиной. На этой мысли я резко подалась назад и закусила губу. Это тоже было неожиданно? Элигард улыбнулся. И приятно. Я не лгала, мне было приятно. Все так же, как и раньше. Приятно, спокойно, уютно. Знаешь, на этом я понял, что мою самооценку еще, возможно, удастся спасти. Теперь улыбнулась я. Вряд ли твоя самооценка зависит от меня, но я все таки кое-что скажу. Мне действительно было приятно. И я действительно этого хотела. «Просто для меня это большой шаг». Он прищурился. «То есть, в следующий раз мы поцелуемся еще лет через пять?» Я фыркнула. «Через четыре с половиной?» «Поверить не могу, что через неделю им исполняется четыре». Они ждут большого праздника. Рея так точно ждет. Роа тоже, просто не признается. Какое-то время мы молчали, глядя на расстилающуюся впереди полосу аэромагистрали, расчертившую город золотой лентой. Потом я вздохнула. Надеюсь, им понравится то, что мы придумали. «Шоу с голографическими водными драконами не может не понравиться», — Элигард хмыкнул. Я вот не ребенок, но уже в восторге. Я не стала говорить о своих опасениях, в частности о тех, что когда Роу и Риа оказываются на побережье, на побережье случается аншлаг. Потому что водные подходят так близко, что у некоторых безопасников отелей даже глаз начинает дергаться, а у некоторых особо впечатлительных туристов дрожать руки. Это видно потом по записям живой ленты, поэтому мы очень редко бываем на побережье. К счастью, каждый раз с нами рядом оказывается какой-нибудь непростой Иртхан. Например, постановщик с мировым именем Джерман Гроу, Гранхарсен, с сыном. правящий Зингспреда Вейлер Рингисхар, с женой и детьми, или еще кто-то. Это дает мне надежду на то, что дело не в моих детях, потому что в них же не может быть дело верно. В них нет пламени, и драконы к ним выходить не могут. Они могут выходить только к тем, в ком чувствуют силу. Моих детей не волнует сила пламени. Они в восторге от того, что творится на побережье, и главное — отводных драконов. Поэтому голографическое шоу в закрытой секции аквапарка для нас и наших гостей. Именно про этих самых водных драконов. Я правда надеюсь, что оно им понравится. И я правда надеюсь, что все так и останется. Никакого пламени. Ни во мне, ни в моих детях. Больше никогда. Куда мы все таки летим? Спрашиваю, чтобы отвлечься от этих мыслей и переключиться. Не терпится, спрашивает Элигард. Хочешь испортить себе сюрприз? Я просто хочу знать, к чему готовиться. Может, я в принципе не одета для твоего сюрприза. Он смеется. Я бы тебя предупредил. Можешь мне поверить, ты более чем одета. Разве что туфли придется сменить, но я их захватил. Приподнимаю брови. На мне сейчас элегантные темно-синее платье, приталенные с открытой спиной длиной до середины бедер, и мягкие разношенные балетки. Ни во что другое после выступления я в принципе не влезаю, поэтому сейчас и спрашиваю. Ты издеваешься, да? Все по желанию. Обувь не главная, Рори. И ты это прекрасно знаешь. Вот уж позволь мне самой решать. Так куда мы едем и кто там будет? Весь свет Зинкс предо тебя устроит. Еще сибрилла Ритхарсон. Это такая тусовка для местного шоу-биза с легкой фервернской прохладцей. Пришла пора тебе познакомиться со всеми поближе. Я качаю головой. Мы знакомы, заочно, с многими даже лично. Но на тусовки тебя пока еще не звали. Я решил, что пришло время это исправить. Мы подумали, и я решил, снова фыркаю. А ты против? Хочу сказать, что тусовки не мой формат, и что вообще-то меня пару раз звали, но не успеваю. потому что мой смартфон взрывается в сумочке популярной мелодии. Песня «Хлемы Стахарт, лархарской певицы на первых местах в чартах уже второй месяц. Я стала одной из тех, кто слушал ее по десять раз на дню. Вытаскиваю смартфон. Звонить няня. Элигард удивленно смотрит на меня, я же нажимаю «принять вызов». И в мой мир врывается отчаянный крик. «Аврора! Аврора, пожалуйста, срочно приезжай!» У Роа очень высокая температура, очень. Он потерял сознание.